Глава пятнадцатая. Четвёртые и пятые шахты сдались на удивление быстро. Такое ощущение, что их просто списали со счетов. Я, в общем-то, не сильно огорчился. Но всё равно после полугода осады третьей шахты было странно получить две последние так легко. Впрочем, это ускорило дело с лабораторией. На четвёртую и пятую тоже нашлись покупатели, присоединившиеся к осаде. На данный момент все пять рудников функционировали как общедоступные, привлекая даже жахтёров земли и Айнера, второго соседнего с скартиса мира. Теперь я каждый день наблюдал, как огненные шары непрекращающимся дождём врезаются в защитный купол замка лаборатории Ноля. Ночью это представляло завораживающее зрелище, посмотреть которое приходили обычные местные игроки. Каждый день ущерба и разрушений по замку доставляли мне огромное моральное удовольствие. Но на третий день представление закончилось, даже не зная, хорошо ли это и плохо, что лабораторию разрушили так быстро. Изначально я думал, что шахты захвачу быстро, а продавать их придётся долго. По факту всё вышло наоборот. И со мной уже рассчитались все пять покупателей. Сложнее всего пришлось последнему клану, на которого выпали самые редкие эликсиры. Если подвести итог полугодовой эферы, то я выровнялся по характеристикам до нужных значений, чтобы моя защита заработала в полную силу. Максим Меренков, ловец духов, первый уровень, выносливость – 409, ловкость – 411, сила – 408, интеллект – 416, восприятие – 408, свободных очков характеристик – 0, дубль – 432, сохранение души – 3000, плюс 418 363. То есть теперь я не только бью больнее, но и держу удар лучше, намного лучше. Небесная тишина теперь дает мне чистых 90% резистов на любой урон. Феноменальный результат, особенно если учесть, что с вещами процентной защиты этот показатель доходит до 91,621%. Да я почти неуязвим. Вот и настало время радоваться сотым и тысячным долям прогресса. Заплатить за почти неуязвимость пришлось тоже немало. На усиленные удары я потратил почти треть всех сохраненных душ, что у меня были. Но это того стоило хотя бы ради того, чтобы испортить настроение нолю. На и судя по увеличившимся для землян налогам, мне это удалось. Несмотря на то, что теперь любые артефакты с процентными параметрами будут увеличивать мою защиту совсем на немного, делать это всё равно надо. Когда значение входящего урона начинает исчисляться сотнями тысяч, будешь рад любой прибавке. И здесь в карте себя как раз присмотрел одну вещицу, которой все полгода моего здесь проживания висит на аукционе, и никто её не берёт. Такой невостребованности было несколько причин. Вполне приличная цена в галу – 10000 И вторая – очередные специфические требования. Для меня они тоже были спорными, но потенциально возможное значение защиты было очень соблазнительным. Тем более на счету у меня как раз скопилась приличная сумма местных кредитов – налоговые накопления шахт. ДАЖЕП – Дожеб, вертихвостки. Снижение любого урона до 20% настраиваемое. 1% защиты равняется снижению выбранной характеристики на 10. То есть, чтобы получить обещанные 20%, нужно лишить себя 200 очков характеристик, 200. Теоретически я могу позволить себе забрать их из восприятия и интеллекта. Наименее востребованные для меня показатели. Но надо будет смотреть, насколько сильно от этого пострадает мой немногочисленный арсенал заклинаний, в том числе и искр с лечением. Что именно такое, даже б я понятия не имел. Изображение Лота на аукционе не сильно помогало в этом вопросе. Смучала предназначенность вещи для женского пола. Но в описаниях нигде не было упоминания об ограничениях. Да и не замечал и раньше за колыбелью сексизма. С подвеской ведь не было никаких проблем. Поэтому я решил попробовать совместить приятное с полезным, сбагрить деньги Картиса и получить эту вещицу. Связавшись с продавцом, предложил ему такой вариант, апеллируя, что он вообще может свой лот не продать. И я последняя его надежда. Всё-таки полноценная работа предмета равносильно потере 100 уровней, и мало кто захочет лишаться такого преимущества ради небольшой прибавки к защите. Торговались мы долго. Игрок хотел получить именно галу Можно, конечно, взять кредиты и поменять их на галу но, по его словам, тогда он много теряет. Сошлись на том, что я всё-таки плачу галу Но только тысячу. И отдаю все имеющиеся у меня кредиты. После покупки покидал Картис с чувством выполненного долга. Один мир полностью очищен от нуля. Несмотря на то, как глупо и пафосно звучит, это было правдой. Да, нуль может снова прийти и повторно захватить всех шахты. Повторно строить замок и лабораторию. Но было приятно тешить себя мыслями, что я больно укусил этого засранца. То ли ещё будет. Я стоял перед межмировым порталом в соседнюю планетарную локацию, в которой один нехороший инопланетянин тоже наследил. Передо мной стоял сложный выбор – активировать при переходе модификатор картиса или нет. В наличии у меня были только обычные камни, не дающие никаких боевых преимуществ. Был модификатор, дающий плюс 10% к сбору растительного сырья. Другой бонус к скорости приготовления пищи. Ещё один на плюс 10% к лояльности у NPC. Что-то лучше найти не удалось даже за деньги. Слишком уж это ценные и редкие вещи, с которыми никто в здравом уме не будет расставаться. И получается, что на самом деле выбирал и между тем, где возрождаться. В картесе что хорошо для экстренного помега, или в новом мире, удобнее для игры, но и намного опаснее, если вычислят и выследят. Вариант оставить привязку к земле не предусматривался системой. И именно этого, проведя годы на свалке, я боялся на самом деле удаляться от Земли. Поэтому, конечно, второй вариант. Надо идти навстречу своим страхам. Да и всё равно обратного пути нет. Точнее, некуда. Пока у нас не сменится модератор. Переступив порог портала, я надолго попрощался с игровой Землёй. Здравствуй, планета Айнар. Третья степень удалённости от центральных миров. тоже же далеко, но далеко именно по меркам Содружества, как, например, плыть из Европы в Америку на корабле парусном. То есть глубокая провинция, но соизмеримый уровень технологического развития и цивилизации в целом. Скажите, на других планетах такие же проблемы со сменой модераторов? Первым делом она нанес визит вежливости местному администратору. Редко, но да, такое случается. В основном эта проблема возникает в молодых мирах, где люди разобщены и только соприкоснулись с разумным подходом к социуму, свободой и личной ответственностью. Но это нормально. «Смену двух-трёх поколений достаточно, чтобы перейти на новый образ мыслей». смену за одно поколение вы не верите?» — усмехнулся я, прикидывая прогнозы скина на нашу планету. удача вам, чтобы получилось!» — усмехнулся тот в ответ, нацулитовав рукой. «Полагаю, у тебя намечено интересное времяпровождение на Айнаре». «Наверное, причину моего появления легко спрогнозировать. Именно поэтому я первым делом пришёл сюда — заранее получить своеобразную индульгенцию на дальнейшие действия». Да-да, есть немного. В своих целях люди часто предсказуемы, но вот в методах и средствах реализации оценить не всегда. Приятно будет посмотреть, на что способен один из любимчиков администратора Земли. Давно у нас не происходило ничего интересного. Но, надеюсь, не разочарую. Усмехнулся я снова, услышав такое о себе замечание. Пообщавшись ещё немного с администратором на тему эмоциональной вовлечённости и скинув свою работу, и наоборот, способность человека быть беспристрастным, я покинул библиотеку. Неформальное разрешение было получено, и впереди ждали развлечения на полную катушку. Можно было, конечно, этого не делать, ведь администратор не может вмешиваться в дела игроков. Но мы хорошо знаем, что это не так. Я тому лучшее подтверждение. Но вначале, как всегда, небольшая подготовка, а именно вояж по городам пополнить список точек возрождения и объявления на местном аукционе. Ценность галлы здесь была ещё ниже, чем в картесе, а стоимость ресурсов выше, как и требования к силе игроков, чтобы их добыть и защитить. Поэтому конкретную цену за нужную мне информацию я указывать не стал, отдав это на совесть потенциального продавца, указав условия по договорённости. Решил, что поторгуюсь процентов на 30 от предложенной цены и заплачу. Другого способа получить местное знания у меня всё равно нет. В конце концов, не будут же они просить десятки тысяч галу за общедоступную информацию. Но айнерцы смогли удивить. На следующий день вместо предложения с ценой на почте было сразу несколько готовых ответов на мой запрос. То есть люди просто так, бесплатно, отправили нужную мне информацию, не доводя до сделки. Некоторые письма содержали посткриптум содержание. Обращайся, если понадобится что-нибудь ещё, с удовольствием помогу. Это было странно. В объявлении, собственно, я спрашивал о местных способах улучшения личного оружия. Новый мир, новая модификация. А учитывая, что мир старый, может, и не одна. В полученных подборках действительно было много вариантов, но подходящих конкретно мне на увеличение урона клинкового оружия всего четыре. Три из них в прошлом NPC, самый подходящий для меня вариант. Ничем не могу помочь, парень. Приходи в другой раз. Получил я отказ все три раза. В какой другой раз, или что именно нужно на самом деле, никаких комментариев, NPC, такие и NPC. Хотя не удивлюсь, если это проделки местного эскина для большего интереса. Оставался третий вариант, в котором мастером был игрок. Несмотря на такой удивительный факт, именно поэтому я не хотел к нему обращаться. Сомневался, что хватит денег. Игрок, в отличие от NPC, вряд ли будет брать оплату в кредитах, а имеющиеся у меня галу и так улетали слишком быстро. К счастью, за спрос денег не берут, я специально уточнил. Поэтому отправился в настоящее, где и находился мастер. Никаких переходов по игре не делал, просто вышел в загрузочную область и из неё сразу во вторую хронолокацию. Принцип здесь был таким же, как и в нашем настоящем. Одна столица и несколько зон разной от неё удалённости. Я выбрал центр, именно там обитал нужный мне игрок. «Ничего ж себе!» Появившись на точке возрождения, я невольно замер поражённой картинкой. Какое к демонам Максвелла настоящее! Передо мной развернулось будущее, точнее, будущее, которое мог видеть только в кино. Огромные жилые массивы, летающий транспорт, роботизированные костюмы, шагающие по улице, безумная одежда, граничащая с полным и отсутствием. И разнообразие раз такое, что в это трудно поверить. Пожалуй, это вообще первое место в колыбели где такая особенность действительно бросалась в глаза. Конечно, в игре всё не настоящее но поражали реализм и понимание того, что где-то там далеко это действительно существует. Пожалуй, улучшение лички немного подождёт. Рядом со мной скопилась небольшая очередь из разумных, не опомнившись, я поспешно сошёл с платформы. Прогуливаясь по столице Айнара, я испытывал такие же чувства, как при первом погружении в само колыбель. Удивительный виртуальный мир сплелся с не менее удивительным реальным. В окружении игроков, расовые особенности которых я проходил только в институте и сейчас мог наблюдать воочию, вызывало интерес и поражало воображение необычное устройство города. Здесь не было отдельных зданий, в привычном нам понимании, или классических небоскребов. Вместо всего этого целые кварталы занимались одним сооружением. Вся карта была похожа на шахматное поле, где клетки — это огромные домоблоки, а линии между ними — дороги. У некоторых блоков виднелись отметки принадлежности к кланам, но большинство предупреждающие мерцали знаками ведущихся войн и захвата. Хотя народ спокойно заходил в них и выходил. Внутри такой жилой блок оказался чем-то похож на наши торговые центры. Только здесь, кроме родов и этажей с магазинами, были ещё и жилые ярусы которые оказались мне не по карману, 200 галов в сутки. Серьёзно? Хотя это центр города, чего я удивляюсь. Побродив по нескольким разным блокам, внутри они отличались как планировкой, так и по оформлению, удовлетворил своё любопытство и стал искать, где живёт нужный мастер. К моему удивлению, находился он в самой последней зоне, то есть безопасность там должна быть вполне условная. Неожиданной проблемой встал вопрос, как туда добраться. Никакого общественного транспорта я не наблюдал. Хотя, может, что-то есть, о чём знают местные, но не неочевидное для меня. Байк-трансформер остался на земле, и это было хорошим поводом купить что-нибудь интересное. Но на Уксоне при переборе лотов с транспортом система раз за разом предупреждала, что у меня нет лицензии. Оставалось добираться пешком или по земному спросить у кого-нибудь, как можно добраться до... Это оказалось дико глупой затеей, но другого варианта я не видел. «Садись». Рядом с Айнардсом, к которому я обратился, появилось что-то вроде левитирующего мотоцикла. «Это далеко, лучше подвезу тебя сам». Да, эту особенность Айнардсов было трудно не заметить. Говорили они грубым базам, как оперные певцы, причём даже женский пол. Особенно женский пол, у них это считается сексуальным. Поэтому, чтобы не получить на всю жизнь психологическую травму, обратился именно к парню. Эрекция помочь от Айнардса уже казалась нормой. Похоже, стал проникаться этой культуре альтруизма. Усевшись позади водителя, наше транспортное средство плавно поднялось в воздух и, достигнув уровня выше блоков, рвануло в нужном направлении. Добираться оказалось и вправду далеко. Летели мы минут 30 также же медленно мы спустились около блока, куда указывал мой навигатор. «Ты надолго?» — спросил Айнереттс. «Не знаю, я сюда к мастеру по оружию. Может затянуться». Догадался я, зачем он спрашивает «Ладно, держи мои контакты. Если что, обращайся». В интерфейсе пиликнуло сообщение о пришедших данных, а сам игрок уже медленно поднимался в небо. «Как только ноль не захватила вас вместо земли при такой-то лояльности к чужакам?» Смотрев следу летающему игроку, озвучил я мысли вслух. «Куда?» Прозвучало как угроза, а не вопрос от одного из бойцов перед входом в блок. 10 игроков с той же клановой принадлежностью, что и у жилого блока. Вокруг каждого бойца летали плиты брони сантиметров по 20 в толщину. Скорее всего, какой-то пластик или аэрогель. Управлялись плиты направляющими, идущими от экзоскелета. Получалось, что человек внутри оставался полностью мобилен, а листы брони динамично меняли своё положение в зависимости от движений персонажа. У всех бойцов на плитах виднелись каверны попаданий, говоря о том, что такая защита нужна не только для вида. Непонятно только, с кем они вообще могут драться при своей доброте и альтруизме. «К мастеру по оружию. Не знаю, как его зовут, у меня есть только адрес». Озвучил я цель визита. «К Айке, наверное», — прокомментировал спросивший, обратившись к товарищам. «Проходи». Нисходя с места, бойцы развели плиты брони, образовав для меня узкий проход к двери. Внутри блок не сильно отличался от тех нескольких, что я уже посетил, разве что украшательств было поменьше. Игроки более милитаризованы. У каждого как минимум броня и оружие. Навигатор привёл к жилой секции, в дверь которой охраняли два боевых дрона. От игроков они отличались формой корпуса, несовместимой с жизнедеятельностью нормального организма, если его туда запихнуть. Приблизившись, на меня уставилось три пары стволов, и один из дронов нормальным человеческим голосом спросил. «Цель визита?» «К мастеру по оружию. Мне рекомендовали этот адрес». Дроны проводили меня дальше, и не думая пускать оружие, пройдя все эти кордоны, я наконец-то оказался в мастерской. «Привет, чего хотел?» Мастером оказалась маленькая хрупкая девушка, явно не айнерка судя по голосу. Ну или, по крайней мере, не коренная. То, что мне нужна именно она, я понял по горячей рядом с некой Айка литере М. «Привет. Мне сказали, что ты делаешь модификацию личного оружия». «Есть такое. Показывай, что у тебя». Трансформер сюда я внёс в транспортном состоянии. «Думаю, поэтому меня так просто и пропустили. Считали, что безоружен». Достав чёрный прямоугольник, пару раз переключал режимы на глазах у девушки. Меч, винтовка, рельса, обратно в транспортный вариант. «Вау!» — восторженно отреагировала девушка. «Сколько же ты сюда напихал всего?» «А ещё что-нибудь можно?» «Желательно на урон, а не на животноводство или добычу». «Конечно, вопрос только в том, сколько ты хочешь». Взяв орудие к верстаку, она уже проводила диагностику. «Не понял, сколько чего я хочу? Модификаций?» «Сколько ты хочешь Галу за работу над своим оружием?» Непонимающе посмотрела она на меня, отвлекшись от приборов. «Эм, обычно я платил за работу над моим оружием, а не наоборот». так Также понимающе уставился я в ответ. «Так происходит только если обращаешься к NPC. Мастера-игроки сами заинтересованы в подобных работах. В какой-то момент это становится единственным способом хоть как-то подеть профессию». Вздохнула симпатичный мастер. «А смысл тогда в НПС? Зачем вообще обращаться к ним, к тому же за деньги?» С содроганием в сердце вспомнил я, сколько пришлось отдать за прошлые модификации. «Ну...» Но... — замялась Айка. «НПС могут сделать лучше, с более долгим эффектом от модификации, поэтому мало кто обращается к игрокам на самом деле». «Я буду делать у тебя, и оплаты никакой не надо. Просто выжми из оружия всё, что можно», — улыбнулся о девушке. «Она ведь не знает, что других вариантов у меня просто нет». «Здорово. Сейчас посмотрю, что можно сделать». Образдовала сяйка и погрузилась в интерфейс своих приборов. «Так, это нет, это нет, нет. Возможно, но тоже нет. Остаётся только самое простое — атомарная заточка». «Не это ни о чём не говорит. Хотя по смыслу можно догадаться, но мало ли». «Кромку режущей поверхности сводим к толщине в один атом. Тонче просто физически невозможно». Девушка как будто извинялась за законы физики. Но это временная модификация. Заточка слетает, и примерно раз в 80-100 дней улучшения нужно делать снова. Хотя у тебя есть необычное изменение на прочность. Возможно, будет упиться медленнее. А это улучшение на прочность не помешает твоей заточке. Мне казалось, что эффект абсолютной прочности противоречит каким-то либо изменениям с формой меча. Нет, даже наоборот. Вот если бы это была прочность из настоящего, тогда да, был бы конфликт. А какая-то магия на мою работу повлиять не может. Для модификации Айке нужно было пять дней. А на вопрос, где тут можно найти жильё, она ещё и организовала для меня бесплатную комнату. Не хочешь, кстати, к нам в клан? Мы уже два блока захватили. Скоро подкопим ресурсов и попробуем третий. Зато в любой момент сможешь у меня обновлять заточку. Ненавязчивая вербовка айки не удалась, и мы разошлись по своим делам. Она колдовать над бичом, а я на разведку. Как игроки могут владеть городами? Есть несколько способов. Самый простой и дорогой – купить мобильную точку возрождения и вокруг неё делать всё, что душе угодно. У этого варианта есть и свои плюсы. Например, полный контроль того, что ты построил, так и минусы. Отсутствие NPC в качестве учителей навыков и классов, торговцев и квеста-стартеров. Альтернатива созданию города с нуля – это не прямой захват уже существующего поселения прямой потому что в колыбели игрок не может занимать место правителя. Зато ему ничего не мешает посадить на эту роль лояльного или зависимого НПС. На первый взгляд это может показаться сложным и долгим. Закрутить такую интригу, чтобы сделать непредсказуемый скин подконтрольным, на деле же достаточно прийти в никому не нужный стартовый посёлок, из которого игроки бегут при первой же возможности, и приложить НПС сотрудничество. Именно так и сделал Ноль Вайнери, превратив заброшенную локацию с названием Айенхарвс в свою базу и впоследствии в процветающий город. Низкие налоги, относительная близость к порталу по протоколу безопасности меня вполне могло забросить сюда. Бесплатное помещение для игроков-производственников. Здесь ноль предпочитал проводить совсем отличную политику, чем на Земле. Всё это я узнал за четыре дня в Айенхарвсе. встречая к себе только доброжелательное отношение. Его жители и игроки NPC гордились своим городом и, пожалуй, заслуженно. Проклятие. Неужели нельзя вести себя подобным образом и у нас? Мне не переставала нравиться идея того, что я собирался сделать по отношению к местам, чтобы хоть как-то заглушить голос совести, разместил анонимное сообщение на доске объявлений и форуме. «Жители айнхварс вы и ваш город обречены. С завтрашнего дня я буду убивать каждого, кого встречу на улице. После смерти вы будете терять половину своих характеристик на 30 дней. При повторной — ещё половину, и так до бесконечности. Я знаю, что вы цените и уважаете игрока по имени Ноль. Но его дни в Колыбели сочтены, как всё, что он когда-либо создал. Для вашей же безопасности покиньте город и никогда сюда не возвращайтесь. Убийца Ноля». По-моему, получилось довольно брутально. Я ещё не решил, долго ли буду терроризировать Айнхаровс. Как минимум, хочу превратить его в город-призрак. Своими силами что-то большее вряд ли получится. На следующий день радостная Айка вручила мне готовый меч, урон которого превысадил все естественные аналоги. То есть теперь любое оружие, которое можно купить или выбить из монстров, заведомо хуже. Перед тем, как перейти в обречённый город, уже под личиной Собирателя, заглянул посмотреть на комментарии под своим сообщением. «О, присоединяюсь к тебе, неизвестный Мститель. Давно хотел поучаствовать в чём-то подобном. Я тоже с вами. Не убейте, только случайно». «Очень смешно». Ждём этого выскочу с распростёртыми объятиями. И вас, неудачники, тоже. Хорошая шутка. Схожу, посмотрю, как вы облажаетесь. Ди, глупо было рассчитывать на серьёзное отношение к предупреждению. В любом случае. Кто не спрятался, я не виноват. Появившись в Айнхарсве, оказался в окружении плотного строя игроков. Заняв всё свободное пространство городской площади, они жадными глазами встречали каждого выходящего из портала. Это же... Закричал кто-то из толпы, что именно неизвестный капитан очевидность хотел сказать дальше, и так понятно. Появился я с включённым ником. Не став дожидаться окончания фразы, ушёл в ускорение. Мир замер. То, что в качестве первой жертвы выбрал самых слабых и собравшихся, меня, конечно, не красит, но их было слишком уж много. А я хотел произвести хорошее первое впечатление. И вполне это получилось. За 30 секунд объективного времени, растянувшихся для меня на 5 минут, я буквально залил площадь кровью. Благодаря Илье, вопреки реализму, в крови было всё в радиусе ста метров. Мостовая, игроки и стены зданий. Выйдя из ускорения, остановился в стороне, оценить плоды своих трудов и реакцию добровольных, хочу заметить, участников. Наверное, минута ничего не происходило, и все, пытаясь понять, что произошло, с удивлением рассматривали веские красные потёки друг на друге и обрубки тел под ногами. «Объёмы всех!» Наконец-то раздался чей-то радостный призыв, не уточняя, кого именно. Да! «Да!» Взорвалась единодушным согласием площадь, и эти добрые, участливые, разумные стали друг друга неистово убивать. Теперь с недоумением на происходящее смотрел я. Игроки рубили и сжигали заклинаниями, не разбирая, кто за кого. Постепенно это безумие стало распространяться на периферию города. Волна первых выживших вместо концентрации на площади стала расходиться по улицам. Я же, смирившись с происходящим, принялся выискивать игроков с клановой принадлежностью Айн и устранять в первую очередь именно их. Обычным игрокам, конечно, тоже доставалось, и не жалел, вешая, как и обещал, дебаф. Хуже всего приходилось МПС и охране, вынужденной как-то реагировать на наши агростатусы. Поэтому её вскоре не осталось совсем. То, что ситуация немного вышла из-под контроля, я понял по вспыхнувшим в разных точках пожарам. Новые столбы чёрного дыма появлялись всё ближе к дворцу и не нужно было быть гением, чтобы догадаться. Рано или поздно его постигнет та же участь, включая мародёрство и разграбления, в которых мне не помешало бы поучаствовать. Дворец Айнхарс, он же по совместительству резиденция ставленников Наля, был на противоположном от активных действий конце города. Добирался туда на ускорении, но даже это не помогло, всё уже оказалось украдено. Вместо сопротивляющихся НПС и драгоценностей в сокровищнице меня встретили трупы ободранные стены. Забрали даже некоторую обстановку, хотя мебель из дворца богатого у города, пожалуй, стоит того. Мне осталось только давно неиспользуемым заклинанием бытового огня нанести завершающие штрихи. Переходя из комнаты в комнату, я поджигал всё, что могло гореть. Паркет, обивку стен, уцелевшую из-за своих размеров оставшуюся мебель. Языки безобидного для игроков пламени с удовольствием уничтожали то, что этими игроками было создано. А дальше я стал убивать каждого встречного на улице, просто потому что обещал. Как и все в этом охваченном безумием города. Ни расчёта, ни интриг, ни преследования какой-либо корыстной цели. В обречённом Айнхарсве оставались только те, кто согласился ненадолго сойти с ума и превратиться не в бездушную машину для убийств. Нет. В глазах каждого, кого я убивала горели азарт и жажда эмоций». Второй раз я искренне удивился на следующий игровой день, когда перед погружением открыл посмотреть комментарии о случившемся. Чудили уже не только айнерцы, а в целом игроки Содружества. «Что за новый ивент в Айнере? Почему только у вас? администратор что за фигня?» «Это было круто! Меня убили почти сразу! Зато не получил дебаф. Завтра после возрождения снова пойду!» «Воу-воу, что я пропустил? Что за событие?» «Нужно уничтожить город и не попасть Мстителю, иначе дебаф на 30 дней. Или можно город защищать, но это неинтересно». И всё в таком же духе. С чего игроки взяли, что это какое-то событие, мне оставалось только догадываться. Как и о том, почему меня называют Мстителем. Я вообще об этом не упомянул ни слова. Специально же открыл один из своих ников. Вернувшись в игру, застал печальную для ноля картину города. Складывалось впечатление, что бои не прекращались всю ночь, а некоторые здания горят уже по второму-третьему разу. Для меня можно было бы на этом и остановиться, но, встретив такой неожиданный энтузиазм, не хотелось его обманывать. Поэтому теперь я целенаправленно убивал каждого встречного, не разбирая, имеет он отношение к нолю или нет. Через несколько недель наконец-то наступил день, когда на руинах, оставшихся от Айн Харса, не появился ни один игрок. Город был пуст и полностью уничтожен. Это место теперь будет стоять в запустении до тех пор, пока не появятся новые NPC или не возродятся старые. А это может произойти очень скоро Я дозорно прохаживался среди каменных скелетов, разгребая как осенние листья чёрную сажу, когда в интерфейсе зажглось служебное сообщение повышенной важности. Игрок Максим Ялинков, отдел общественного развития корпорации «Колыбель», благодарит вас за идеи нового события. В качестве награды предлагаем вам выбрать один из предметов. Желаем удачной игры. Я знал, что в колыбели это частое явление, реализация идей игроков в контенте. Корпорация не только прислушивается к стороннему мнению, но и неплохо вознаграждает за него, стимулируя народный креатив. Возможно, в том числе и поэтому колыбель так долго держится на плаву и сохраняет пользовательский интерес. Но я никогда не думал, что подобное может случиться со мной, тем более при таких странных обстоятельствах. Я скорее ожидал сиятельное явление одного из создателей с угрозами и очередным баном. Возможно, сыграл роль поток отзывов на официальном портале Колыбели, где айнерцы жаловались на интересный, но безвыигрышный квест. Свой дебаф отхватили многие, а награду получил только я. И то об этом никто не знает. На выбор мне дали интересные, но не выдающиеся предметы. Местный модификатор на урон, нагрудная пластина высшего качества, миллиард местных кредитов и сертификат, на одно моментальное возрождение. Модификатор брать не стал. Благодаря Айке, доброй душе, у меня уже был куплен один в настоящем Айнера. Но самый простой, без бонусов, в отличие от предлагаемого. 10% дополнительного урона на следующей планете, конечно, были бы кстати. По броне так всё понятно. Для меня совсем не актуально. Хотя можно было бы взять, чтобы продать загалу. Фраза «высшее качество» в названии значится не просто так. Это действительно был элемент брони с лучшими из возможных показателями защиты и резистов. Кредиты тоже заманчиво, сумма всё-таки не маленькая. Но миссия выполнена, и в Айнере меня больше ничего не держит, чтобы было куда их тратить. Никаких подходящих артефактов я здесь не нашёл, обмен на Галла мне был недоступен. Поэтому оставался последний вариант, хотя как оставался. На самом деле именно он был самым интересным, пусть и абсолютно для меня бесполезным. Я и так из-за своего первого уровня возрождаюсь почти сразу, но уникальность этого предмета ставила его выше любой ценности. Не купить и не получить его по квесту было нельзя. Можно сказать, коллекционная вещь. Поэтому именно он появился в моём инвентаре. Свиток Возрождения. Время ожидания после смерти – 0. Варианты использования. Место смерти. Ближайшая портальная площадь. Основная точка Возрождения. Автоматическое срабатывание или ручная активация. Персональный. Кроме редкого коллекционного предмета и морального удовольствия дизайнера, с собой я уносил хорошо пополненный счётчик фрагов. Не желая быть невежливым передайкой, просто исчезнув, перед уходом нашёл её в мастерской. «Я знаю, это был ты», — хитро посмотрела она на меня вместо прощания. «Считай, что предложение вступить в клан у тебя бессрочное». И предложение это было очень заманчивым. Бросить всё и остаться здесь, среди странных разумных, и готовых в любую минуту, помочь незнакомому человеку. Или ввязаться в бессмысленную драку в ущерб себе. Наверное, не переступи ноль ну, черту с покушениями. Так бы и сделал. С другой стороны, не произойди день виртуального отстрела и моя инвалидность, я бы здесь не оказался. Странно было искать положительные стороны в таком трагическом для многих событии. Возможно, меня оправдывало то, что я сам пострадавший». В реальности в нашем автоградке открылось что-то вроде госпиталя для геймеров. Не знаю, повлияли ли на её появление наши разговоры с гая Абус-Аден, местным владельцем поселения. По крайней мере, моё самолюбие не было раздуто до такой степени, чтобы так думать. Но на открытие Абус-Аден пригласил меня сам. Впрочем, это можно было объяснить его экономической заинтересованностью. Ради интереса сходил посмотреть, что там за больница. Оказалось, вполне прилично. Оборудование поддержки жизнедеятельности и комплексы экстренной реабилитации. Всё было новым и размещалось в переделанной грузовой фуре. Им принадлежало также Абусадену. Цены, кстати, вполне умеренные. Всего в два раза дороже, чем в питерской клинике, где я останавливался в своё время. И, конечно, в галу Ну а что, до прилёта корабля ещё долго. Должно окупиться, если будут клиенты. Из которых, как я узнал, попытавшись записаться, уже выстроилась очередь. «Я и не догадывался, что у нас в посёлке так много профессиональных игроков в колыбели. Свободное место было только на следующей неделе. Я решил записаться для теста. Рано или поздно может понадобиться эта услуга. Лучше буду заранее знать, стоит доверить свою жизнь местному медперсоналу или нет». «Что думаешь?» Хозяин нового заведения был тут же, с удовольствием разглядывая несвойственный посёлку ажиотаж. «Жалею, что не догадался об этом сам». Улыбнулся я. «Потенциальная идея действительно была отличной. «Новый бизнес, старые принципы», — проговорил загадочно. «Пойдём, отметим это хорошим кофе».